Хей, хо То ли дивные события вокруг стали происходить, то ли я понимаю все так буквально. Вон по новостной телепрограмме объявили. Нацбанк выходит на заготовку золота. А у меня же воображение. Мне нельзя так говорить. Вот такое вот. Кто-кто? Переспросила я у тех, кто со мной смотрел новости. Нацбанк. Что сделал? Вышел. Зачем? Как это Зачем? «А на заготовку?» «Заготовку чего?» «Как-то чего? Так золото же!» И знаете что? Я сразу представила, как сотрудники Насбанка вместо строгих своих дорогих костюмов и бэджиков надевают полосатые чулки, колпачки цветные с кисточками, деревянные башмаки, зеленые бархатные сюртуки с золотыми пуговицами, берут на плечи кирки, фонарь на руку, строятся в колонну по одному, Спускается в шахту и... Хей-хо! Хей-хо! Короче, нацбанк вышел на заготовку золота. Или еще. Подходит к нам домой сетевой продавец. Торгует бадами. Ну, таблетками всякими. Для ума, для красоты, для вечной жизни. И вот пришла. Говорит. Предлагаю вам акулий хрящ. Считайте, что вам повезло. Это вообще, это все, ничего другого не надо принимать. Упаковку примите, и все врачи остаются без работы, аптеки закрываются, фармацевты подметают улицы, все. «А чем докажете?» спрашиваю. «Ха!» — говорит дама. «Так вся наша администрация у меня этот акулий хрящ купила, по две банки, поняли?» «И я, у меня воображение, сразу представила». Как в обеденный перерыв из кабинетов наших чиновников слышится чавканье, чмоканье и громкий треск, звук чего-то разгрызаемого. Это администрация наша акулей хрящ ест. Ну, я все это вообразила и отказалась. И сильно пожалела их, бедных. Кого-кого? Акул, конечно. А вы про кого подумали?